За ним присматривают и обязательно раскрутят. Никуда не денется. Картина после рассказа Страхова выписывалась мрачная. Зацепок, в общем-то, не было никаких. Все молча пили чай и переваривали информацию. — Ну и все-таки что-нибудь, но должно быть, — проговорил Анатолий. «Хочешь сказать, что самый опытный преступник все равно оставляет следы?» Страхов произнес это без насмешки. «Так в романах, а в жизни все иначе». «Следов порой остается много, но они уводят в никуда». «Странно все как?» Зябко передернула плечами Лариса. «Мы сидим... — Говорим о Елене Евгеньевне, а она уже пепел. — Ларка, заткнись! — чуть не заорал Страхов. — Я в пепел превращу тех, кто ее убил! — Ларочка! — укоризненно произнес и Юрий Фомин. — Ты все-таки думай, о чем говоришь. Лариса готова была расплакаться. — Ладно. — «Успокоились и пришли в себя», — сказал Страхов. «Зацепки и следы кое-какие все-таки имеются. Надо только действовать быстро, четко, опередить следствие. Иначе меня упрячут и после этого вообще перестанут искать настоящих убийц». «Вы помните бунт на корабле?» как мы тогда назвали попытку переворота в редакции. Где-то полгода назад группа журналистов, принадлежащих к радикально-социалистической партии, потребовала созыва общередакционного собрания. Их было немного, но они всегда вели себя в редакции шумно, нагло, крикливо. На собрании они обвинили Мареву в том, что она ведет газету пагубным курсом. Это выражается в том, что публикуются материалы, порочащие демократические преобразования и реформы в России. Клеветническая информация о положении в стране. Газета лояльно, если не сказать благосклонно, относится к противникам президента и занимается подстрекательством, всячески раздувая слухи о его болезни и недееспособности. Обвинения были очень серьезными. Радики-суцики, как их называли в редакции, поднимались один за другим, громили, обличали, оскорбляли тех, кто пытался им возражать. Радики-суцики требовали, чтобы Марева ушла в отставку и был избран новый главный редактор. Расчет у них был простой. Далеко не все любили требовательную Мареву, Чьи-то материалы она зарубила, кого-то обошла премиями, с кем-то грубовато поговорила. Кроме явных ее недругов, было немало и таких, кто просто обожал бузатерствовать, мутить воду. Для кого склоки были родной стихией. И ведь могло у Радиков-Социков получиться, в мемуарах какого-то американского суперразведчика, устроившего перевороты в нескольких африканских странах, Страхов вычитал, что устроить успешный мятеж могут всего лишь полтора десятка профессионалов. К ним немедленно примкнут, поддержат сотни сочувствующих и обиженных режимов, а десятки тысяч останутся равнодушными. Марева сидела на своем председательском месте, бледная, натянутая, как струна. Она не была готова к такому повороту событий. Страхов ясно видел, что вроде бы стихийное негодование масс хорошо подготовлено. Им дирижирует опытная рука. По традиции два отдела, расследований и военно-спортивный, занимали места вдоль левой от входа стены зала заседания ряда